Глава двадцать Похоже, зима будет раннее. Третье ноября, а снег уже припорошил землю. Сегодня полнолуние, второе в жизни малышей. Как ни странно, но они еще ни разу не капризничали. По ночам мы спим. Вы представляете, спим. Это просто счастье какое-то. Весим мы уже почти по четыре с половиной кило. Мальчишки, а четыре алька. В принципе, нормально особенно если учесть, что их родилось трое. Полина меня успокаивает тем, что сейчас они растут, а вес нагонят чуть позже. Молока у меня, слава Луне, много. Даже бывает сцеживаю. Ань, у малышей температура. Я не понимаю, что происходит. С паникой на лице в ванную забежала моя ангел-хранитель, не иначе. Как температура? Десять минут назад их кормила, и ничего не было же. Я даже не стала домываться. Наспех обтерлась и, накинув на плечи халат, побежала к детям. Они горели. В переносном смысле, конечно, но горели. Градусника не хватило. На лицах застыло выражение боли, отчего сердце сжималось в груди. «Маленькие мои, вы чего?» «Все же было хорошо». Плач был очень громким, даже для меня. Что уж говорить о поле. Они явно хотели мне что-то сказать, но не могли. А я не могла понять по крикам. «Я пойду сделаю холодные полотенца. Надо остужать как можем». И она ретировалась из комнаты. Малыши плакали все громче. Я не знала, кого взять на руки первым. Покачивание не приносили никаких результатов. «Луна, но почему сегодня?» «Паулине надо побегать. А в итоге она с нами возится. Уже почти полночь. Умели бы они обращаться. Она бы их поняла. Ну или я». «Стоп. Обращение?» А что, если... Да нет, тогда они бы уже... Или все же им что-то мешает? Я взяла на руки Богдана. Он плачет сильнее всех. Не могу спокойно это слушать. Надо распеленать его. Посмотреть, вдруг он частично регенерировался, и это причиняет ему боль. Черт, поблизости нет Альф в случае чего. И не успела я снять с него пеленку, как передо мной появился чудесный белый волчонок с золотой каемкой по краешкам ушей золотыми лапками и хвостиком. Он приветливо махал последним и явно хотел лизнуть меня. Я автоматически наклонилась и получила порцию ласки от сына. Он был весь в нетерпении, поэтому решил подпрыгнуть и, слегка мазнув языком по моему лицу, упал, при этом недовольно покачав головой. «Что это?» В комнату влетела подруга с кучей мокрых тряпок и застыла на пороге. «Это счастье!» У меня на глазах выступили слезы. «Это ужасно! Он же не сможет вернуться в человеческую ипостась, а если и вернется, то только с помощью Альфы и ужасно всегда поврежденной психикой!» Она была в ужасе, напугана, и ее волнение передалось мне. Дан был явно недоволен такой ситуацией и решил доказать нам обратное. Уже через секунду перед нами лежал малыш, недовольно огукая, сморщив носик. Самым удивительным была целая распашонка. Одежда осталась цела. Это чудо какое-то. Похоже, что все в порядке. Первая из ступора вышла я, погладив ребенка по головке. Но как? Это ведь невозможно. И почему золотой цвет? Я ничего не понимаю. Она была в шоке. Я была бы рада дать ей ответ, но не могу. Что я ей скажу? Дорогая Полина, я просто золотую шубку имею в волчьей ипостаси, но обрету ее только тогда, когда дети захотят. Так что ли? Да и это все равно не объяснит необычный цвет. Я не знаю, но давай всех распеленаем. Крики малышей хоть и стихли, но настойчиво напоминали нам о неисполненной миссии «Иначе не назовешь». Мы принялись за дело. Дан, чувствуя, что мы успокоились, снова обернулся волчонка и довольный смотрел на нас. Почувствовав свободу, детки поспешили провернуть трюк старшего брата. Слава был очень похож на Богдана. У него были полностью золотые ушки и вокруг шеи золотой круг. А вот Алёнка, она была полной противоположностью. Золотая волчица с белой мордочкой, белой каемкой по краю ушка, белые брюхо и грудь. Вокруг шеи был белый полумесяц. Кончик хвоста был белым, и в отличие от золотых тапочек у ребят, у неё были белые гольфы. И самое красивое в хвосте и лапках то, что не было чёткой границы. Свет плавно переходил один в другой, создавая сказочный образ. Я не могла на них насмотреться. Они были прекрасны. Долго любоваться собой они не дали. Попросили спустить их на пол. Хорошо, что в комнате махровый ковер. Они резвились, как могли. Лапки так смешно заплетались, что мы решили заснять их на видео. Полина не выдержала и показала нам свою волчицу. Малыши не могли нарадоваться взрослые самки и прыгали вокруг нее а потом побежали ко мне и положили головы на колени. Я гладила их за ушками, получая забавное урчание в ответ. «Я люблю вас, мои хорошие!» И расплакалась от счастья. В какой-то момент мне стало очень душно. Голова начала кружиться, и я упала в обморок. В себя пришла лежа на полу. Захотелось потянуться, что я и сделала, застыв в непонимании. «Лапы! Передо мной золотые лапы!» Приподняв голову, увидела, что малыши решили подкрепиться в животной ипостаси. «А это своеобразное ощущение, скажу я вам». «И как ты это мне объяснишь?» — услышала знакомый голос. Ко мне подошла рыжая волчица со взглядом, полным недовольства и негодования. А я немного растерялась. «Как ей отвечать? Немысленно же! Если нет, то как?» «Ну же ты, давай, не стесняйся, я все слышу, сомневающаяся моя!» Потом расскажу, как разделять мысли от того, что хочешь сказать. И заводила по полу хвостом, высказывая свое недовольство. Не знаю, помнишь, Баяна назвала меня золотой волчицей, и получила в ответ кивок. Потом я виделась с Луной, когда на совете в обморок упала. Это все малыши. Им хочется пообщаться со мной, поэтому все так. А что ты мне не рассказала? Ничего от нее не скроешь, блин. «Ага, особенно сейчас. Давай, давай!» «Если я выдержу какое-то испытание, то получу от нее подарок. Волчью сущность на постоянной основе. Стану такой, как ты. Малыши, родители и так далее. Ну и сейчас у меня нету ни силы волка, ни обоняния, ни слуха, только тело». Крошки уже закончили трапезу и ползали по мне. Алька даже куснула ласково за ушко. Я перекатилась на спину, И они начали по мне прыгать. А я? Я просто лизала их мордочки. Вдоволь наигравшись с ними, встала на лапы. Откровенно говоря, получилось у меня значительно хуже, чем у детей. Полина вообще откровенно смеялась надо мной. С горем пополам дошла до зеркальной дверцы шкафа. Моему взгляду предстала шикарная золотая волчица с белой мордочкой и белым месяцем вокруг шеи. Сказка. Рядом с полей я смотрелась весьма гармонично. Но если бы в комнате была другая волчица, мы бы выглядели подростками. В холке мы были на полметра точно ниже. Ну, соответственно, и по другим габаритам судите сами. Маленькие самочки, которых обычно избегают, сторонятся. Но сейчас нам это не важно. Малыши были довольны. Они вдоволь пообщались со мной в такой форме, что через час уже мирно сопели в кроватках в человеческом обличии. Мне нельзя было говорить об этом. Луна сказала, что все узнают в свое время, поэтому, в случае чего прошу, никому не говори. Мне правда очень жаль, что пришлось скрыть это от тебя. Мне было стыдно посмотреть ей в глаза. Да успокойся ты, все хорошо. Она подошла ко мне и крепко обняла. Я в курсе была. Мне баяна сказала, что я обрету в подруге особенную волчицу. Просто я не поняла сначала ее намеков, а тут растерялась. Она сказала, что я должна заботиться о тебе, о твоих детях, что вы очень важны. Сначала я просто посчитала тебя своего рода миссией, а потом поняла, что мы с тобой, по моему мнению, стали как сестры. Так что издолго ты стала приятным беспокойством. Ну, если поняла мои бредни. Поняла. Спасибо тебе. Ты мне тоже как сестра. И поспешила крепко обнять ее в ответ. На душе стало легче от ее слов. Она не сердится. «Егор». «Да, что?» Ответил даже не глядя. «Ночь на дворе. Рискнут в такое время звонить только двое. У нас поджог». Всего три слова, а сработали круче холодного душа. Голова резко прояснилась и стала соображать. Кто устроил поджог, гадать не приходится. Началось. Долго же они вынашивали следующий ход? Где? К чему лишние слова? На окраине поселка. «В сторожке, где мы перед забегом раздеваемся». Ведь и был крайне скуп на слова «это плохо». «Одно дело я с уточняющими вопросами». «Скоро буду». И отключился. «Отлично, 2.45. Еще бы спать и спать. Они выбрали идеальное время и место. Окраина не видно из домов. Патруль пробегает редко. Время позднее, поэтому заметят тогда, когда уже будет вовсю полыхать». Накинув куртку, быстро спустился в гараж. Ехать несколько минут. Сомневаюсь, что городские пожарные обрадуются и нормально воспримут появление волка. Да, горит все красиво. Явно использовали катализатор. Слишком лихо пламя охватило домик. Вся стая медленно собиралась вокруг. Пожарных еще не было. Значит, все же пожар случился совсем недавно. На их лицах застыл ужас я поспешил пройти вперед где были бетта и его брат что произошло мой взгляд зацепился за бумагу в его руках это было предупреждение витя протянул его мне раз два три четыре пять вышли как то погулять шесть семь восемь девять десять навредим твоей невесте пять четыре три два раз все идите погулять первое предупреждение Все альфы должны сложить в себя полномочия, или она умрет. В отличие от вас, мы знаем, где сокрыто сокровище. Не шутите с нами. Твою мать. Это выходит за рамки. Они уже вообще обнаглели. Самое паршивое, что мы не знаем, кто они до сих пор. Против кого ведем эту бессмысленную войну? К листу скрепкой была прикреплена фотография Ани. Вход в домик был открыт. Она стоит на порожке с малышом на руках. Снег. Значит, фото свежее. Черт, Это связывает нас по рукам и ногам. Что будем делать?» Спросил Бетта. Тишину нарушила пожарная сирена, и мы отошли от места пожара. Все были в шоке, напуганы, поэтому сначала мы разогнали толпу по домам и объявили завтра сбор на поляне в полдень. Очень удачно совпало, что завтра воскресенье. Когда все вопросы были улажены, пожарные выдали на руки акт «Мы пошли ко мне». «Я не понимаю ничего. Они вообще уже страх потеряли?» — возмущался Женя. «Что ты причитаешь? Тут надо думать, кто эта тварь. Мы оказались в отвратном положении, не знаем, кто глава. Пытать сошек не имеет смысла. Спугнем и разозлим». Витя пытался создать видимость, спокойствия, но ему это плохо удалось. «Да, наоборот, надо брать этих слезняков за жабры. И плевать». Если это даст нам отсрочку, надо пользоваться моментом». Его слова вызвали внутренний протест. «Ты с ума сошел, Женя. Не заставляй меня выбивать эту дурь из твоей головы. У них наши пары. Поверь, они их убьют, причем изощренно. Кому потом прикажешь спасибо сказать тебе?» Виктор был на взводе и с трудом сдерживал оборот. Его состояние передалось и мне. Стоило только представить, что они могут навредить Ане, детям, Внутри кровь стыла от ужаса. Нет, мы не можем так рисковать их жизнями, но и сдаваться нельзя. Такое решение не принимается в одиночку. Нам надо собраться. Да и записка требует этого. Сложить себя полномочия должен не только я. Только что им это даст? Их не примут в качестве лидеров. А стоит им показать свое лицо, мы уже церемониться не будем. Какую же цель они преследуют? «Егор, почему ты молчишь?» — обратился ко мне Женя, когда я уже набрал Верховного. «Мартин, нужно срочно собрать совет. Они требуют, чтобы мы сложили с себя полномочия, иначе они убьют Аню и детей, и Паулина под раздачу попадет, как рядом находящаяся персона». На том конце повисла небольшая пауза. «Я тебя понял. Через десять дней. Мне нужно еще десять дней. Всех оповещу о месте позже».